Свобода или деньги. Этот перерыв посреди чрезвычайно напряжённого действия даёт мне время подумать о заявлении заключённого номер 1037, который готов отказаться от оплаты в обмен на условно-досрочное освобождение. Нужно придать этой идее определённую форму и предложить её в качестве завершающего вопроса каждому заключённому. Я прошу Карло спросить у номера 7258, готов ли он отказаться от денег, которые заработал в роли заключённого, если мы предложим ему условно-досрочное освобождение. Сначала Карло задаёт этот вопрос в более жёсткой форме. Сколько ты готов заплатить нам за то, чтобы выбраться отсюда? Сбитый с толку, заключённый номер 7258 говорит: что не станет платить за своё освобождение. Карло задаёт вопросы иначе. Он спрашивает, готов ли заключённый отказаться от денег, которые уже заработал. Да, сэр, я бы это сделал. Заключённый номер 7258 не производит впечатления особенно умного или находчивого парня. Кажется, он не относится к ситуации столь же серьёзно, как некоторые другие заключённые. Он самый юный из всех. Ему всего 18 лет, и его реакции и поведение довольно незрелые. Но его хладнокровие и чувство юмора хорошо ему служат. Они наверняка помогут ему справиться с тем, что ждёт его и его товарищей на следующей неделе. Затем мы просим остальных заключённых по очереди вернуться в комнату и ответить на тот же последний вопрос. Готовы ли они отказаться от заработанных денег в обмен на условно-досрочное освобождение? Заключённый номер 1037, непослушный парень в ожидании дня рождения, говорит, что готов потерять деньги, если получит удо. Готовый к сотрудничеству заключённый номер 4325 тоже отвечает согласием. Только заключённый номер 3401, наш непокорный азиат, не хочет быть освобождён досрочно, если ради этого ему придётся отказаться от денег. Они ему действительно нужны. Другими словами, трое из четырёх молодых людей так хотят выйти на волю, что готовы забыть о деньгах, с трудом добытых круглосуточной работой в качестве заключённых. Для меня весьма показательно влияние формулировки этого вопроса. Вспомним, что основной мотивацией практически всех добровольцев были именно деньги. Возможность заработать по 15 долларов в день в течение 2 недель, в то время, когда у них не было никаких других источников дохода перед самым началом учебного года. А теперь, несмотря на все свои страдания, Несмотря на физическое и психологическое насилие, бесконечные переклички, подъёмы посреди ночи, произвол и дьявольскую изобретательность некоторых охранников, невозможность побыть одному, отсидки в карцере, наготу, цепи, мешки на головах, скверную еду и минимум постельных принадлежностей, почти все они готовы отказаться от денег лишь бы выбраться отсюда. Возможно, ещё примечательный тот факт, что после заявления о том, что свобода для них важнее денег, все заключённые продолжают пассивно подчиняться системе. Протягивают руки, чтобы на них надели наручники. Безропотно терпят мешки на головах и цепи на ногах. И как кувцы следуют за охранниками в ужасный тюремный подвал. Во время заседания комиссии по условно-досрочному освобождению Они находились за пределами тюрьмы в присутствии гражданских, не имеющих никакого отношения к мучителям внизу. Почему никто из них не сказал: "Мне не нужны ваши деньги, так что я имею право в любой момент выйти из этого эксперимента и требую, чтобы меня немедленно отпустили"? И нам пришлось бы выполнить эту просьбу и тут же их отпустить. Но этого никто не сделал. Позднее заключённые признавались нам, что им даже не приходило в голову выйти из эксперимента. На самом деле, к этому моменту большинство из них перестали считать его просто экспериментом, а не чувствовали, что попали в ловушку. В Чуримо, который руководит негосударства от психологи, как сказал номер 416, но они согласились отказаться от денег, которые заработали, играя роль заключённых. Если бы мы решили освободить их досрочно, право освободить их принадлежало комиссии по условно-досрочному освобождению и не зависело от их собственной воли. Если бы они были настоящими заключёнными, только комиссия по условно-досрочному освобождению могла бы их освободить. Но если бы они в самом деле были только участниками эксперимента, Каждый из них мог в любой момент решить уйти ему или остаться. Очевидно, в их мышлении произошли поразительные перемены. От я добровольно участвую в эксперименте, получаю за это деньги и имею все гражданские права, к я безпомощный заключённый, оказавшийся во власти несправедливой, авторитарной системы. После встречи с четвёркой заключённых комиссия обсудила их дела и реакции Все согласились, что заключённые возбуждены, доведены до крайности и полностью вошли в роль заключённых. Прескот с сочувствием поделился своим беспокойством по поводу заключённого номер 1037. Он точно подметил, что этот некогда бесстрашный глава ремезжников рискует впасть в серьёзную депрессию. А я это знаю по своему опыту. Я это начинаю чувствовать. Когда поживёшь среди людей, которые прыгают с верхнего этажа и разбиваются насмерть или режут себе вены. Этот парень был собран. Он достойно представил нам свои аргументы. Но между его ответами были паузы. А последний парень, он вёл себя адекватно. Он знает, что происходит. Он всё ещё говорит об эксперименте, но в то же время готов сидеть и говорить о своём отце о своих чувствах. Он казался мне каким-то потерянным. Это я говорю на основе того чувства, которое у меня возникло. Второй заключённый, восточный парень, американец азиатского происхождения. Он как камень. Для меня он был как камень. В заключении Прэскот предлагает хороший совет. Я присоединяюсь к остальным членам группы, И предлагаю освободить нескольких заключённых в разное время. Сделать так, чтобы остальные попытались выяснить, что им нужно делать, чтобы отсюда выйти. Кроме того, если мы быстро освободим нескольких заключённых, это даст надежду остальным и облегчит их состояние. Кажется, все согласны, что сначала нужно освободить первого заключённого, уволить Джима 4325 а немного позже третьего. Рича 1037. Возможно, их удастся заменить другими резервными заключенными. Нет единодушия в том, кого стоило бы оставить после них. Номер 3401 или номер 7258. И стоит ли вообще это делать?